Глава третья. «С моим выходом на работу выходные с детьми стали по-особенному, насыщенными и утомительными. Помимо походов на детские площадки, в парке и прочие развлекательные места, я должна была еще успеть сделать все дела по дому, а их было очень много». К концу выходных я уставала еще больше, чем в пятницу и с нетерпением ждала выхода на работу в понедельник, чтобы снова сидеть в красивом кабинете за компьютером, занимаясь любимым делом и беззаботно болтать с друзьями во время обеда. Свою одежду, макияж и прическу я продумывала еще с вчера, чтобы выглядеть отлично и соответствовать своим молодым и стильным банковским друзьям. В один из таких понедельников я до самого обеда ни разу не спускалась в курилку из-за навалившейся работы, По той же причине опоздала на общий сбор нашей компании внизу, на крыльце для похода на обед. А когда я, наконец, спустилась, все меня только и ждали. Еще издалека я заметила незнакомую мужскую фигуру среди своих друзей. Похоже, что наша компания увеличилась на одного человека. Подойдя ближе, я и вправду увидела симпатичного широкоплечего мужчину в элегантном костюме. «Лера, ну что так долго?» Укорила меня Марта, поцеловав щеку вместо приветствия. «Сори, ребят, я заработалась!» Отмазалась я, поцеловав девчонок по очереди. А парням просто кивнула. «Целоваться с мужским полом я себе не позволяла. Все-таки замужняя женщина. Хотя мои подруги не заморачивались по таким пустякам. Познакомься, это мой друг Максим!» Сказал Марс, кивнув на красивого незнакомца. А затем представил ему меня. «А это наша подруга Лера». Я улыбнулась новому знакомому, быстро окинув его взглядом. Он был высок, крепкого телосложения темноволос, имел немного грубоватые, но, несмотря на это, приятные черты лица и большие карие глаза. Одним словом, он был настоящий красавец. Но красота его была не смазливая, как в последнее время стало модно. «Судя по тенденциям на телевидении, а такая настоящая мужская брутальная красота». И его лицо почему-то показалось мне знакомым, будто я его где-то уже видела. Новичок тоже смотрел на меня, не отрываясь, и взгляд у него был тяжелый. Я отвела глаза. Немного смутившись, но, к счастью, наша проголодавшаяся компания поспешила направиться в кафе. Я немного отстала, оказавшись в хвосте группы с Мартой, и наблюдала широкую спину друга Марса перед собой. «Ну как тебе, Максим?» — потихоньку спросила Марта с плотоядной улыбкой. «Хорош, скажи же, не сравниться с нашими мужиками». «Хорош», — ответила я, почему-то опять смутившись. «Будь у меня такой мужик, я бы с него пылинки сдувала», — мечтательно прошептала она. «И надо мне было выйти замуж за своего Беляева. Разве были у меня тогда мозги? Была бы поумнее, нашла бы себе кого-нибудь типа нашего Максима. Марта, как ты можешь так говорить?» — укоризненно произнесла я. «Игорь ведь хороший парень». «Ага, хороший», — невозмутимо ответила она когда спит зубами к стенке. «А ты давно знаешь этого Максима?» Так же тихо спросила я подругу, переводя разговор. «Около года», — ответила она. «А что? Да просто у меня такое ощущение, что я где-то его уже видела», — поделилась я. «Только вот не помню где. Может, в своих эротических снах?» — хохотнула Марта. Я в очередной раз почувствовала смущение, но не смогла сдержать улыбки в ответ на шутку подруги. Черт, Марта, я же серьёзно!» «Да не знаю я о нем ничего», – пожала плечами она. «Он вроде программист, друг Марса, но не особо общительный». «Понятно», – вздохнула я. «В кафе, где готовили самые вкусные обеды в округе, нашу веселую компанию давно уже знали в лицо. Все официанты шутили и заигрывали с нами» получая взамен щедрые чаевые. Мы устроились за одним из самых больших столов с двумя мягкими диванами, лицом друг напротив друга. Так вышло, что мы с новеньким оказались по разные стороны стола, и он все время смотрел на меня, изредка переводя взгляд на кого-то из ребят, кто в тот момент что-то говорил. Я все пыталась вспомнить, где я могла его видеть раньше, но в голову ничего не приходило. А спросить его самого об этом стеснялась. К тому же это его повышенное внимание к моей персоне доставляла немалый дискомфорт. Когда наши с ним взгляды встречались, я постоянно смущалась. Отводила глаза и старалась больше на него не смотреть, но через какое-то время не могла удержаться от нового взгляда. Да еще и Марта, сидящая рядом со мной, толкнула меня в бок локтем и шепнула на ухо. «Смотри-ка, а ведь красавчик с тебе глаз не сводит!» Я с укором посмотрела на нее и в вконец оробела. Ситуацию сугубил Димка, который сидел напротив меня. Он вдруг совершенно не в тему текущего разговора разговора спросил, обращаясь ко мне. «Лер, а ты что сегодня такая тихая? Совсем тебя не слышно». Я растерянно посмотрела на него и замешкалась, не зная, что ответить. Но зато Марта не растерялась и ответила за меня. «Ну лучше бы она молчала». «Так правильно», – с завистью проговорила она. «Максим вон в ней уже дыру проделал своим взглядом. Вот бедная девочка и засмущалась». Все дружно засмеялись, а Максим только ухмыльнулся даже не взглянув на мою подругу, так и продолжал нагло пялиться на меня, вызывая еще большее смятение в моей душе. «Братан, ты не обольщайся!» — обратился к нему Марс. «Лера у нас девушка замужняя, так что тебе тут ничего не светит!» — сказал он, вызывая новые улыбки друзей. «Жаль!» — ответил Максим. Я впервые услышала его голос, который вызвал какое-то новое волнующее чувство внутри меня. «Я...» «Очень давно не встречал таких красивых девушек». «Красивых и замужних девушек с двумя детьми», вступила в разговор Ольга, метнув острый взгляд в мою сторону. О боже, неужели она тоже ревнует? Похоже, этот мужчина вскружил голову всем местным девушкам. Но я не поддамся на такую провокацию. Хотя, признаться честно, услышать вот такой простой и банальный комплимент в свою сторону было очень приятно. Выйдя замуж, я стала очень редко слышать что-то подобное. Ведь мало кто осмелится делать комплименты замужним женщинам, а уйдя в декрет и вовсе забыла, что это такое. Наличие мужа делает ее еще более привлекательной сказал он, посмотрев на Ольгу, заставляя мои щеки пылать огнем. «Почему?» — в недоумении спросила она, хлопая глазами. «Запретный плод сладок», — хитро улыбнулся он ей в ответ. Ольга открыла рот, но, видимо, так и не придумав, что на это сказать, снова закрыла его. Ей на помощь пришел Марс. «Эй, эй, полегче, Макс!» — сказал он с ехидной улыбкой. «Завязывай смущать девчонок, тем более, что сам ты тоже не свободен!» «Макс!» Услышав это имя, я ощутила, как меня будто чем-то кольнуло в области сердца. «Макс!» «Меня зовут Макс». Я моментально перенеслась воспоминаниями в свое далекое прошлое, где впервые услышала это имя. Так уж вышло, что я была знакома всего с одним человеком по имени Макс, и этот человек сыграл немаловажную роль в моей судьбе. Возможно, даже спас мне жизнь. События той ночи так ясно всплыли в моей памяти, будто это было только вчера. Вот я прошу его о помощи, но безрезультатно. Вот меня избивают и пытаются изнасиловать трое отморозков. Вот, он все же спасает меня, и мы мчимся на его мотоцикле по ночному городу. Вот он провожает меня до подъезда и уезжает в неизвестном направлении. Да, это он. Теперь у меня нет в этом никаких сомнений. Я так разволновалась, у меня даже задрожали руки, что не укрылась от внимательного взгляда моей подруги Марты. «Лера, что с тобой? Ты вся побледнела». С волнением спросила она. «Я... Просто я...» — мямлила я, придумывая, что соврать. «Я забыла отправить важный отчет перед обедом. Мне нужно его срочно отправить!» Наконец придумала я и рванула к выходу, даже не взглянув на причину своих переживаний. «Лер, ты куда? Да потом отправишь!» Услышала я голос Марты вдогонку, но проигнорировала ее и, не оборачиваясь, быстро покинула заведение. «Весь остат огня я провела в смятении». О плодотворной работе не могло быть и речи, я совершенно не могла хоть немного сосредоточиться. Нахлынули воспоминания. Тогда, 10 лет назад, будучи девушкой очень впечатлительной и романтичной, я Но придумывала себе всякого. Поначалу я очень злилась на своего спасителя за то, что позволил меня избить, прежде чем, собственно, спасти. Но когда синяки и ссадины зажили, побои забылись, я окончательно решила... Что не просто так нам суждено было с ним встретиться. И была уверена на все сто, что мы обязательно встретимся еще раз. Рано или поздно. Много раз представляла нашу встречу, придумывала, что ему скажу и что он мне ответит. «Ах, если бы я знала тогда...» когда и при каких обстоятельствах это произойдет. В растерянных чувствах приехала домой, по пути забрав девочек из садика. Дочки весело щебетали всю дорогу, не подозревая о буре, бушующей в моей душе. Мы поужинали, посмотрели мультики, и я уложила девочек спать. Муж... Сильно задержался после работы, а придя, не поужинав, сразу лег в кровать и уснул. Мне так хотелось с кем-то поговорить о своих переживаниях, но будить его я бы не стала. Легла рядом, сон никак не шел. Необъяснимое волнение долго терзало меня, пока, наконец, усталость не взяла свое.